Кайла выпрямилась с глухим стуком, стукнувшись головой об угол шкафа. Удар был так силен, что из глаз у нее посыпались искры. Чтобы не упасть, она схватилась рукой за стойку, другой рукой потирала ушибленное место. То, что Кайла сама пошла за информационными кассетами, было только предлогом, чтобы на какое-то время выскользнуть из кресла и дать глазам отдохнуть от свечения голограмм монитора. Ноющая головная боль, вызванная непрерывным наблюдением за экранами, острыми иголками пронзала мозг. Вилмс посмотрел на магистра с сочувствием, губы его сжались. «Будьте осторожнее, пожалуйста». «Кто поставил его? Черт возьми, разве здесь место этому проклятому шкафу?» Кайла прикрыла глаза и принялась с раздражением ощупывать больной бугорок под волосами, который обещал раздуться в огромную шишку. Лицо Вилмса стало спокойным, и он миролюбиво заметил. «Мы очень рады, магистр, что вы так самоотверженно боретесь за человечество. Но не кажется ли вам, что в распорядок дня можно включить и пару часов для отдыха?» Кайла не отводила взгляда от контейнера, к которому только что наклонялась, чувствуя жгучую боль в глазах, словно в них насыпали песку. После того, как она прилетела на Итриату, ей постоянно требовались новые кассеты с информацией. Вот уже второй раз за последние дни она ударилась об угол этого шкафа. Кайла сердито бросила кассеты Вилламсу: «Отнеси их в главный отсек, будь любезен». Я схожу, выпью чашечку Стаса и вернусь, чтобы закончить отчет. По-моему, на Филиппе что-то замышляют. Этот идиот Хэнкс определенно мутит воду. Можно в любую минуту получить официальное заявление. «Магистр», – мягко сказал Уилмс, – «идите поспите немного. Я ведь знаю, что вы собираетесь сделать. Проглотить чашку Стасы и горсть стимулирующих таблеток». «На самом деле, Кайла, до каких пор вы будете издеваться над своим организмом, да еще работая в таком напряженном режиме?» «Если ничего не происходит сейчас...» «Да-да, когда же вы думаете, произойдет?» «Через месяц, может, через два. Откуда я могу знать?» «Может быть, нам никогда больше не придется спать спокойно, Вилмс?» «Мы оказались лицом к лицу со страшной, беспощадной действительностью». Каждая планета в свободном пространстве бурлит, готовая взорваться в любую минуту. Если нам удастся разрядить обстановку, выиграть время для того, чтобы Став обревел своих компаньонов в полную боевую готовность, и для того, чтобы Мэг Ком успел взять на себя управление, то, может быть, все еще уладится». Упрямое выражение на черном лице Вилмса не изменилось. «Ради кванты, Вилмс, скажи, что нам делать?» Как мы будем чувствовать себя, если окажется, что по нашей вине упущена возможность справиться с надвигающейся бедой? На нас лежит огромная ответственность. Хотим мы этого или нет? Но будущее всего человечества находится в наших руках. Ты видел отчет с императорской Сассы? Ну так вот, я не хочу, чтобы по ночам из всего свободного пространства на меня смотрели такие лица. Я сама пережила эти кошмары. Смерть, голод и страдания людей прошли перед моими глазами. Если потребуется, я отдам жизнь, чтобы остановить этот ужас. Я не хочу провести остаток жизни, поджаривая совесть в реакторе вины, раздумывая о том, что не сумела ничего сделать ради спасения человечества. Неумолимый взгляд Вилмса немного смягчился. «Я понимаю, магистр. Мы все чувствуем это. Но если вы упадете от истощения сил или, не дай бог, заболеете, что тогда делать нам и всему человечеству? Кайла указала пальцем на дверь. Эти данные срочно нужны Ивету, Поторопись. Вилмс спокойно кивнул, повернулся и, тихо ступая, по мягкому ковру, исчез в коридоре. Черт бы тебя побрал, Кайла! Что если он прав? Магистр Дон застыла на несколько мгновений с закрытыми глазами, держась за стойку. Ее охватил блаженный покой, освободив от назойливых тревожных мыслей, насколько это позволяла ноющая головная боль. Если бы можно было постоять вот так часа два, расслабив ноги в коленях и слушая только тихое, убаюкивающее гудение вентиляторов, заскрежетав зубами, Кайло оттолкнулась от стойки и, выйдя из хранилища, пошла по сверкающему белому коридору, разыскивая автомат. Пробежав глазами по кнопкам аппарата, она выбрала себе мясной пирожок, сыр и плитку шоколада. Машинально пережевывая пищу, наполнила чашку Стасой и добавила в нее мятный ароматизатор. Потом вытащила из кармашка на ремне стимулирующую пилюлю, против которых предостерегал ее Вилмс. Немного поколебалась и засунула ее обратно. Вилмс прав. «Стоит переборщить с этими штучками, и не сможешь без них даже вытереть себе нос». Кайла допивала Стасу, когда в дверях появился Лейси, на лице которого была написана «Тревога». «Магистр, вам следует поторопиться. Неприятности с Филиппией. Этот парень, Хэнкс, провозгласил независимость планеты от Империи. Верно подданные Риги собрались у резиденции администратора. Ситуация взрывоопасная». Кайла сделала глубокий вдох. «Сейчас иду. Только зайду в туалет. Похоже, нас ждет долгое сидение в креслах». «Вы правы, магистр». Лэйси исчез. Кайло Дон взяла в руки новую чашку со Стасой и вдруг с испугом заметила, что поверхность напитка покрыта зыбью. В растерянности она смотрела на чашку до тех пор, пока не поняла, что это дрожат ее... Руки. Синглер видел сон. Макарта неясно вырисовывалась перед ним. Огромная гора черной глыбой поднималась на фоне ночного неба. Леденящий ветер стонал в ветках мрачных сосен, которыми поросли склоны. Дремлющая крепость из холодного базальта притаилась в ожидании. Синклер стоял у подножья, одинокий и беззащитный, содрогаясь от криков мёртвых, глухим эхом разносившихся среди камней. «Синклер!» – ласковый голос заставил его проснуться. Фист заморгал, глазами возвращаясь к действительности. Белые стены каюты, успокаивающий монотонный гул вентилятора – Перед ним светился экран с трёхмерным изображением горы, мерцающей в мягкой светлой зелени. Голографическая картина не обладала той устрашающей силой, которую излучала настоящая гора Макарта. И все же, перед его глазами ожило его прошлое. Его первое поражение. Что случилось? Над Синклером склонилось озабоченное лицо хитшала. Мхитшал умел как-то особенно тепло смотреть на друзей, и Синклер называл этот взгляд взглядом матушки. «Верховный главнокомандующий просит вас пожаловать в его апартаменты». Синклер кивнул. На секунду он задержал глаза на изображении горы. «Стаффу тоже ждала Макарта. Там, среди тайных туннелей и пещер, они когда-то сражались». «Э, «Хорошо, уже иду». Синклер поднялся, пытаясь собраться с мыслями. По мере того, как корабль затормаживал, все ощутимее становилось приближение горы. Ее мощь. Ее манящее притяжение. Синклер прошел лабиринт коридоров и поднялся на лифте к апартаментам Стаффе. Гигантская дверь отошла перед ним, открывая вход в роскошные покои. В огромном камине весело потрескивал огонь, дым от которого поднимался вверх и исчезал в вентиляционной трубе. Под ногами мягко стелился несианский ковер. Лампы на потолках лили спокойный свет. Везде были расставлены предметы старинного искусства, а со стены оскалилась хищная морда эторианского песчаного тигра. Став фекар картермы нигде не было видно. «Господин главнокомандующий?» «Синклер». Голос Стафа раздался из-за приоткрытой створки дверей Эштанского собора, справа от камина. «Я здесь». Синклер вздохнул и вошел в кабинет Стаффе, одна из стен которого была полностью занята экраном со схематическим изображением горы. Сутулившись, Стаффе сидел за рабочим столом, окруженный со всех сторон мониторами, как обычно. Верховный главнокомандующий был одет в серый мундир. «Мхитшал передал, что вы хотели меня видеть». Ставфа кивнул, лицо его сохраняло сосредоточенное выражение. «Мы только что вышли из нулевой сингулярности. Я получил сообщение от Кайлы Дон. Ситуация в свободном пространстве обострилась. Единственная хорошая новость – это то, что на Имперской Сассе закончились дожди. Туда прибыли два грузовых судна с продовольствием. Ну а теперь о неприятном». На Филиппии тревожная обстановка. Какой-то Марвин Хэнкс заявил, что к власти пришло временное правительство. Живущие там риганцы выразили протест. Вспыхнули мятежи. Есть жертвы. Синклер кивнул. «Скоро туда прибудет Эймс. Он быстро их успокоит». Стеффа задумчиво посмотрел Синклеру в глаза. «Справится ли он?» Сцепив руки за спиной, Синклер Синклерфист поинтересовался. как у магистра Дон функционирует коммуникаторная сеть. Она говорит, что отлично. Если у Эймса будет связь с Дионаксель и Шикстой, то он справится с чем угодно. У него вымуштрованные солдаты. Мои дивизионы способны действовать независимо друг от друга, поддерживая связь через боевой коммуникатор. Мы начали практиковать такую систему на Тарге, а затем усовершенствовали ее на Риге. Все вспыхнувшие и подавленные там мятежи остались в секрете. Дион оказалась на редкость понятливой. От первого Капрала до командующей Аксель всего лишь четыре перехода в цепи. Добавьте туда Кайло, звеньев станет пять. В таком случае Филиппию можно утихомирить очень быстро. Синклер пожал плечами. Кое-кто говорил мне то же самое о Тарге. И все же я делаю ставку на Эймса». «Брайан не помешает нам с Филиппией?» «Что касается Брайана...» Синклер закусил губу. «Продолжай». «У нас с вами противоположные мнения об этом человеке». Стаффа взял со стола световое перо и принялся окрутить его в пальцах. «Я могу понять твои чувства». «Неужели?» Одно только упоминание имени магистра Брайана заставляет меня вспомнить миллионы мужчин и женщин, которые мертвы по его милости. Стаффа кивнул. «Я понимаю. Но поверь, он нужен нам. Брайан – единственный человек, который сумел обуздать Макком. Но сейчас он летит на Таргу не по своей воле. Я читал отчет Кайла. Я постараюсь обращаться с ним так, чтобы его шея осталась цела». Но доверять не буду никогда. Я знаю, Синклер, но... Позвольте мне иметь собственное мнение. Брайан для меня то же самое, что для вас, Претер. Старик манипулировал моей жизнью, как хотел. Он и Сэдди жестоко обманули меня. Из-за них я пошел в армию. Я отправился на войну, чтобы сражаться с ними. И если бы я оказался у них в лапах, они не стали бы даже разговаривать. Брайан специально обучил Арту, и та убила Гретту. Но Арта выскользнула из-под их влияния. А мне плевать. К черту их влияние. Теперь уже ничто не вернет Грету назад. Не вернет ни одного из погибших. Давайте меняться ролями, Стаффа. Что если бы на месте старика был Претер? Смогли бы вы тогда сказать мне, глядя в глаза, что будете сотрудничать с ним на деловой основе? Главнокомандующий отрицательно покачал головой. «Нет». «Наверное, не смог бы». «Войти в гору будет не так-то просто». «Снова увидеть трупы?» Стаффа развел руками. «Брайан был не более чем продуктом своего времени. Не забывай об этом. Не удержи он тогда Мэгком на привязи, кто знает, каким было бы сейчас свободное пространство». «Это все теории». И все они в прошлом. Я думаю о сегодняшнем дне. Я тоже Синклер. Говоря между нами, главнокомандующий, вы действительно думаете, что нам удастся одержать победу? Что мы имеем? Старика, который и бровью не повел, когда вопрос стал об убийстве тысячи людей? Компьютер, который вполне возможно имеет собственную программу? Человечество, которому наплевать на свои проблемы? Синклер покачал головой. Невеликие шансы, сэр!» Стаффа устало выдохнул. «К сожалению, это все, чем мы располагаем!»